Зимний укус. Глава пятая. Часть первая. Страш области Бесконечная библиотека был убит. Победителю предоставляют трофеи. Теперь в течение следующих 24 часов доступ к Бесконечной библиотеке свободен. Ещё одно из серии уведомлений прошлось по всему подземелью, вошло в сознание Дреи, в результате чего Сталкер удручённо вздохнула. Это означало, что она будет последней из группы Бокси, кто справится со своей принудительно навязанной задачей, которую выдала навязчивая мастер подземелья. И это если предположить, что она вообще сможет выжить в этом месте. Дрея была телепортирована в область под названием Воющая пропасть, что было чрезвычайно подходящим для этого места названием. Это была длинная узкая расщелина или каньон, сквозь который безостановочно дул холодный ветер. Проходя через эту огромную обледеневшую траншею и обвиваясь вокруг выступающих скальных образований, воздушный поток зловеще свистел. Он также нес в себе большое количество снега, в результате чего по этой местности шла нескончаемая метель. Рельеф местности был настолько крут и опасен для подъема, что на него не решились бы взобраться даже горные козлы. Любой захватчик, который имел смелость или достаточную глупость, чтобы попытаться взобраться на окружающие отвесные скалы, мог бы, как бы это сказать помягче, преждевременно уйти из профессии. Даже если бы этот чудак каким-то образом смог удерживаться на покрытых льдом камнях, постепенно продвигаться к вершине, он не ушел бы далеко. Сильные порывы ветра или внезапно не выдержавшая опора заставили бы его упасть на дно иногда в сопровождении камнепада или лавины. И эти происшествия были бы вовсе не случайностями, а скорее тонким намёком, с помощью которого сознание подземелья советовало гостям пересекать воющую пропасть правильно, что само по себе было проблемой, так как местность внизу не менее коварна. Различные препятствия, такие как ледники, валуны и затянутые тонким льдом ямы заставляли захватчиков постоянно менять маршрут и карабкаться вверх или вниз до такой степени, что возможность сделать три шага на ровной поверхности уже была удачей. А если вспомнить о пробирающем до костей ледяном ветре, то все это вместе быстро исчерпало бы энергию, даже если авантюристы будут просто двигаться вперед. Короче говоря, воющая пропасть была местом, где окружающая среда была самым злобным врагом. Но если замерзание до смерти было бы очень реальной угрозой, даже для самых выносливых искателей приключений, оно ни в коем случае не было угрозой единственной. Ледяные элементали, аномалии природы, которые появлялись только в местах с экстремальными условиями, таких как эти, прямо кишели в этом месте. Они были похожи на ледяные статуи, с торчащими из них в случайном порядке наростами, некоторые из которых превратились в иглоподобные ноги, которые помогали им двигаться подобно насекомым. В целом их внешность была довольно схожей, но отнюдь не одинаковой. Формы и размеры основного тела сильно разнились, как и количество конечностей. Они также обладали слабой мимикрией, которую демонстрировали, отращивая или изменяя уже имеющиеся конечности, когда на то возникала потребность. Элементали также могли атаковать с большой дистанции, в основном выстреливая смертоносные ледяные осколки, которые легко пробьют камни и часть скалы. С другой стороны, полное и абсолютное отсутствие каких-либо сенсорных органов подразумевало, что для восприятия своего окружения они полагались на некий аналог органа ЖМЛ. Именно эта последняя деталь сделала их действительно неприятными противниками для кого-то вроде Дрейи, которая в основном полагалась на скрытые атаки. Как только она окажется в пяти метрах от них, Элементали обязательно обнаружат её присутствие, что делает её навык «скрытая атака» совершенно бесполезным. Они были буквально глыбами живого льда, так что у них отсутствовали какие-либо органы, а это означало, что у них не было слабых мест, которые она могла бы использовать, вроде тех же сухожилий — шеи или сердца. Связывать их своей паутиной тоже было совершенно бесполезно, так как элементали могли попросту превратить часть своих тел в острейшие лезвия и легко её разрезать. Они действительно были кошмаром скрытных убийц, и Дрея могла понять, почему мастер подземелья определила ее в это место. В настоящее время стал сидела в небольшой скальной выемке, что обеспечивало ей некоторую защиту от холодных ветров. Ее челюсти отбивали чечетку, а практически обнаженное тело безудержно дрожало, пытаясь хоть как-то согреться. К этому моменту ее конечности полностью онемели, и она даже подумывала проверить, не отвалились ли они. Не то чтобы руки или ноги могли сломаться на ветру, но если их отрубят в пылу потасовки, она, вероятно, даже не почувствует этого. Так что да, эти живые комки замерзшей воды действительно были довольно неприятными противниками. Самые большие были выше коры, и при этом настолько жесткими, что нападать на них в лоб было все равно, что рыть тоннель через скалу одной только вилкой. Их атаки были медленными, неуклюжими, и их легко избежать но огромное количество времени и усилий, которые требовалось для победы над ними, постепенно сказывались на Дреи. Были и маленькие элементали, короче метров в высоту, но, возможно, они были ещё хуже. Даже если они падали с одного или двух ударов, эти мелкие твари ходили группами, что приводило к, казалось бы, банальным, но также неизбежным травмам. Но независимо от того, насколько мелкими были порезы, каждая рана, которую получила демон, была постоянной. Её тело страдало от начальных стадий переохлаждения, в результате чего её автоматическое восстановление ХП было полностью остановлено. Но то, что её порезы и травмы не лечились, всё равно было не самой худшей частью. Она поняла, что если бы ранее она не выпила зелье сопротивления сопротивление холоду, то уже сейчас её ХП были бы намного ниже. Это место могло источить даже выносливость демона, однако она всё ещё могла найти место для отдыха и немного восстановиться. Вот почему сейчас Дрея пряталась в небольшой скальной нише, так как каждый бой, через который она проходила, ощущался подобно подводному марафону на дальние дистанции. Можно сказать, всё, что ей нужно было делать, это просто избегать боёв с элементалями, но это было легче сказать, чем сделать. Даже если бродивших в округе элементалей было обнаружить легче лёгкого, спящие элементали — совсем другая история. Их естественный камуфляж был настолько хорош, что пока она не подойдёт к нему вплотную, Демон не могла сказать наверняка, был ли тот полузарытый в снегу объект безвредным камнем или монстром подземелья. А значит, независимо от того, какой стиль передвижения она выберет, она все равно попадет в засаду и будет вынуждена с ними бороться. И все же она добилась относительно хороших успехов, несмотря на все эти препятствия. Дрея высунула голову из своего укрытия, немного вздрогнув, когда в ее лицо ударил снег, а волосы были отброшены назад сильным ветром. Видимость была ужасной, но ей все же удалось разглядеть то, что казалось выходом из каньона. Ущелье постепенно расширялось, и путь становился более ровным, а еще примерно через 40 метров переходил в полностью плоское пространство. Однако, несмотря на то, что это было совсем небольшое расстояние, она не имела в себе уверенности, что сможет пересечь его. Несмотря на все приложенные усилия, у Дреи оставалось только около половины от изначальных 5133 хп, и дорога впереди была до краев заполнена готовыми к сражению ледяными элементалями всех форм и размеров. Прорваться через них с боем было не столь уж невозможным, но это будет по меньшей мере крайне сложно. Не говоря уже о том, что даже если случится чудо и она выиграет, она будет уже не в том состоянии, чтобы справиться со стражем области, ожидающим ее в конце. Предстоящее сражение с боссом также стала причиной того, что она в настоящее время делала всё возможное, чтобы хоть немного восстановить силы, поскольку это, несомненно, станет ещё одним испытанием на выносливость. Честно говоря, она уже отдохнула настолько, насколько это было вообще возможно в сложившихся обстоятельствах. И всё же она опустила голову и свернулась калачиком на холодной земле. Дрея зажмурилась и стиснула зубы, в очередной раз осознав, какой несчастной и ничтожно слабой была. Конечно, ее преимущество в уровнях означало, что ей по силе пройти через это место, даже не запыхавшись, верно? И все же она была здесь, раненая, одинокая и без четкого плана на будущее. Это чувство было настолько разочаровывающим, что заставляло ее кусать губы, пока они не начали кровоточить.